Глава 13. Поначалу путешествие было довольно-таки легким. Погода радовала, да и хлопот никаких не было. Если в этих водах и остались пираты, то напасть на такой большой флот могли только безумцы. У нас, по сути, была фактически небольшая армия с арбалетчиками, магами и сильными воинами, так что любого смогли бы на куски порвать. Конечно, потом, по мере приближения к морю, точнее к океану, Температура воздуха стала повышаться. Так что теперь почти все находились на палубе. Да и ночью спать было просто невозможно. Вот моим гархам все было ни по чем, Они как будто в другой реальности были. Вообще насчет температуры не заморачивались. Только пили чаще. Причем их абсолютно устраивала вода из реки. Остальные путешественники начали понемногу страдать. Да я сам едва ли не каждый час набирал воду из реки и обливался. По-другому просто невозможно было терпеть жар от палубы. А через несколько дней жары стало еще хуже. Начали появляться опасные насекомые. Так что нам пришлось мазаться мазью. А в этом случае ни о каком постоянном душе не могло быть и речи. Если не хочешь, чтобы тебя какой-нибудь ядовитый жук укусил. До побережья, по словам капитана, оставалось плыть около трех дней, когда мы получили пробоину в борту, причем немалую, Нет, мы не наскочили на мель и не столкнулись с другим кораблем. Дело было в другом. Одним не самым добрым утром, когда караван кораблей отправился после ночлега в плавание, отличилась Лилит, ученица моего бывшего наставника. Она решила попрактиковать изученное заклинание на палубе. Я в это время тоже находился на поверхности, сидел на своем привычном месте. А вот Рагон что-то подзадержался. Поэтому и произошла беда. Мне же было любопытно посмотреть на то, что делает девочка. Поэтому я даже поднялся, чтобы посмотреть на результат применения магии. Все же она изучала другую стихию. Я подобного делать не умел, по крайней мере пока. Не знаю, что там Лилит собралась изобразить, но после прочтения заклинания прямо по курсу движения корабля вода замерзла и превратилась в лед. Пятачок был небольшой, примерно метров 15 в диаметре, Только его толщину я рассмотреть не мог. У нас пару дней назад один из наемников умудрился напиться и вывалиться за борт. Хорошо хоть не в доспехах был, иначе бы сразу пошел ко дну. Достали его из воды довольно быстро. Но покусать его местные рыбки все же успели. Что-то вроде пираний, которых в этих местах было очень много. Эти твари вырывали мясо целыми кусками. С трудом идиота удалось спасти. Его лечением сразу же занялась Стелла. «К чему это я сказал?» «Да к тому, что мне в воде вообще не хотелось оказаться. Сомневаюсь, что местные агрессивные жители к одаренным как-то по-другому будут относиться». «Убирай это живо!» крикнул я девочке, которая, судя по испуганному лицу, сама не ожидала такого результата. «Я не умею!» пролепетала она в ответ. Выматерившись, я хотел нанести удар магии огня чтобы расколоть или растопить лед. Но вовремя вспомнил наставление Рагона. А он говорил, что на воде огненная магия ведет себя своенравно. Заклинание будет то, которое ты сам создашь. Но оно может просто немного сместиться в сторону. Или вообще возникнуть рядом с одаренным, который его создал. Конечно, такое бывает редко, но все же бывает. Так что рисковать я не стал. Не хватало еще судно поджечь. «У меня сейчас на это сил хватит!» «Лёд прямо по курсу!» заорал я дурным голосом, чем переполошил своих питомцев. Гархи, которые в это время валялись по всей палубе, тут же вскочили и подбежали ко мне, с настороженностью высматривая опасность. Некоторые даже передними лапами облокотились на борт и выглянули наружу, не понимая, чего это я так испугался. Стая перекрыла матросам путь к носу. Все же их опасались, А вот моим словам мало кто поверил. Идиоты! Видят же, что маги тут! Хорошо, что один из матросов, сидящий на мачте, вроде бы впереди смотрящий, наконец-то разродился и отдал приказ, чтобы поворачивали. Я же с тревогой наблюдал за приближающимся ледяным островком. Понемногу он начал удаляться влево, но полностью избежать столкновения нам не удалось. Похоже, Лилит, сама того не желая, создала что-то вроде ледяного кубика, на который мы и наскочили. У меня была надежда, что корабль просто его отодвинет в сторону и никаких проблем не будет, но она не оправдалась. Сильный удар в левый борт почувствовали все. Скорость у нас была приличная, попутный ветер помог разогнаться. Через несколько секунд с нижних палуб послышались крики, которые всех известили о том, что мы получили пробоину. На корабле сразу же началась суета. Нет, пассажиры продолжали стоять как идиоты, не понимая, что нужно делать. Но вот матросы свое дело знали. Часть из них тут же рванула вниз, устраняя течь, а часть осталась спускать одну из шлюпок на воду. Я думал, что это нас спасать собираются, но ошибся. Просто решили посмотреть, какое повреждение получил корабль с внешней стороны. В воду, естественно, никто не полез. Видимо, будут устранять течь внутри корабля. Снаружи только рыб смогут накормить. Об этом все знали. В трюмах было не все так благостно, раз туда пригласили Стеллу. А потом и мне пришлось озаботиться здоровьем матросов. Вместе с забортной водой в пробоину попало несколько рыб, которые не особо обеспокоились тем, что попали в незнакомую обстановку. Тут же начали кусать людей, которые пытались хоть как-то устранить течь. Крики стояли жуткие, но, несмотря на опасность, матросы все равно пытались спасти корабль. Впрочем, у них это получалось. Конечно же, паруса тут же были спущены, и весь караван встал. Рагон был вне себя от ярости. Он уже был в курсе того, из-за чего произошла такая неприятность, поэтому носился по кораблю, отыскивая свою ученицу. Лилит оказалась не глупой девочкой и понимала, чем ей грозит встреча с наставником поэтому успела куда-то спрятаться. Да так, что ее даже матросы не могли найти. А может, просто не особо и старались. У них других дел хватало. А трагона досталось всем. Мне почему-то в первую очередь. Потому что я, по словам наставника, такой же, как и его ученица. Хотелось мне выдать что-то вроде того, что я граф. А она баронесса. Но решил промолчать. Впрочем, вскоре уже досталась и Стелли, которая лезет не в свои дела. Она совершила большую глупость, посоветовав Архимагу следить за своими учениками, чтобы не было вот таких неприятностей. Вот и получила. После этого огреб и капитан корабля за то, что у него команда идиотов, как и он сам, раз не видит, куда корабль плывет. И вообще Рагона удивляет, почему мы еще в остров какой-нибудь не врезались или на мель не сели при таком-то командовании. В общем, бушевал наставник долго, пока корабли дальше не поплыли. И случилось это только после обеда. Гнев фрагона можно было понять. Дело в том, что он рассчитывал часть пути по морю проделать при спокойной погоде, а не сразу попасть в шторм. Пробоину залатали, но придется на побережье встать на капитальный ремонт, потому что во время бури корабль мог снова дать течь, а это точно плохо кончится. Мне доводилось попадать в шторм, поэтому имел представление об опасности, которая нам грозит. Теперь же по вине Лилит придется потерять драгоценное время, что неимоверно злило архимага. Обнаружили Лилит только вечером. Как оказалось, она пряталась в своей комнате в сундуке. Страшно подумать, каково ей было там сидеть. Как я уже говорил, духота в трюмах была серьезная. Видно, она-то ее и выгнала. Так что попала несчастная в руки Рагона. Он не стал наказывать ее каким-нибудь сильно болезненным заклинанием. Он просто всыпал ей ремня. Прямо так, на палубе, у всех на виду. Девчушка больше плакала от стыда, чем от боли. Зато урок вроде бы усвоила. С этого дня Рагон строго-настрого запретил ей использовать заклинания на корабле. Видно, опасался, что она выкинет что-то подобное во время шторма так что потом греха не оберешься». Пока добирались до крупного города-побережья, судно несколько раз давало течь. Устраняли ее быстро и прямо на ходу. Даже не пришлось останавливать корабль. Не знаю, каким образом, но наставник узнавал об этом едва ли не самый первый. А потом уже и до остальных пассажиров доносились его вопли, в которых часто слышалась причина негодования. Как бы то ни было, Мы добрались до порта, где капитан нам сообщил, что стоять придется целую неделю, пока судно отремонтируют полностью. Рагон снова начал вопить и требовать, чтобы проблема была ликвидирована в течение трех дней, не более. Видно, этими криками он совсем достал капитана, который довольно резко заявил, что может и так отправиться в открытое море, только чтобы к нему не было претензий, когда корабль пойдет на дно. Видимо, Архимаг понял, что перегнул палку и успокоился. Не стал дальше нервировать экипаж. Нас хотели разместить в местных казармах. Только вот я не пожелал там спать, как и большинство гвардейцев, которые не любили делить комнату с простыми вояками. Так что большинство нашего отряда отправилось в город, чтобы найти там подходящую гостиницу. К счастью, Лерон уже тут был. Да и Ленси тоже в прошлое путешествие тут бывало. Так что, захватив всех своих дружинников, мы отправились едва ли не самые первые, конечно, перед этим внимательно выслушав наставления Рагона. Они заключались в том, чтобы мы не злоупотребляли вниманием местных распутных девушек, если не хотим проблем. Нет, тут не было разных половых заболеваний, мне было об этом известно. Но вот имелись всевозможные насекомые, в том числе такие, которые могут пробраться в организм по органу, который не дает покоя. Тут даже в воду все лезли с опаской по этой причине. Проберется такой жучок, потом он может в тебя еще и личинки отложить. А их извлечение – довольно неприятная процедура. Оставив свой невеликий багаж в комнате, я отправился в местную столовую, чтобы поужинать и вина попить. Все же это был достаточно жаркий край, так что и фруктов разных хватало. Можно было найти приличное вино даже в забегаловках. Не то, что у нас. И было оно гораздо дешевле. Например, в империи тот же самый напиток будет стоить раза в два дороже. Конечно, если бы везли просто фрукты, то стоимость сильно не отличалась бы. Имперские законы не разрешали сильно накручивать цену. Но на готовые продукты это не распространялось. Как оказалось, в этой гостинице остановились не только мы. Но еще и пара десятков гвардейцев, в том числе и тот, который активно требовал убрать гархов с палубы. Они на нас косились. Видно, не нравилось им, что простолюдины сидят с ними в общем зале. Со мной была вся дружина, а тут, кроме Ленси и Лерона, дворян больше не было, а сидят вместе со всеми. Еще мы пришли раньше, чем основная масса гвардейцев, так что заняли лучшие столы. Впрочем, в первый день ничего страшного не произошло просто старались не обращать друг на друга внимания. Хотя гвардейцы постоянно косились на моих дружинников. Когда спускались приезжие гости, местные старались вообще не привлекать к себе внимания. Все же полно аристократов. Моей дружине на эти взгляды было наплевать. Уступать кому-то место они не собирались. Их за эти места посадил господин. А значит, они могли уйти только по моему приказу. Буря грянула в предпоследний день пребывания в городе. К нам прислали посыльного, который сообщил, чтобы мы на следующий день возвращались в порт не позднее, чем к обеду. Вероятно, на следующий день рано утром нужно было отправляться в путь. Лерон уже озаботился покупкой продовольствия, которое отвезли в порт. Придется моим гархам есть кашу, приправленную вяленым мясом. По крайней мере, пока мы не прибудем на неизведанный материк. Там уже будут охотиться. Главное, чтобы их самих не съели. В зале чувствовалось напряжение. Мало кто хотел выходить в море, особенно в такое время. Всем было прекрасно известно, к чему это может привести. Да еще и плыли мы на неизведанный материк, что добавляло нервозности. Естественно, в последний день пребывания в гостинице все перебрались с алкоголем, в том числе и я. Даже сам не заметил, как напился. Голова была другим забита. Почему-то в голову лезли мысли о шторме, который мне посчастливилось пережить. Не хочется в него еще раз попасть. Сидишь в трюме корабля, который болтает из стороны в сторону, и ничего сделать не можешь. Только и остается надеяться, что эта посудина не развалится. А весь корабль в это время как будто трескается. Такой шум со всех сторон, будто переборки и корпус уже начали разваливаться. В общем, не моряк я. Не люблю такие приключения. Кроме нас нажрались и гвардейцы, которые тоже были в столовой в полном составе. Видно, окончательно перебрав, граф встал и, пошатываясь, направился ко мне. Он остановился около меня и стал ожидать, когда на него обратят внимание. Я же делал вид, что не вижу незваного гостя, продолжая невозмутимо пить вино. Господин граф, наконец выдал этот деятель, устав стоять возле моего стола как прислуга. Мне не нравится, что в зале присутствует разная шваль. Настроение у меня было скверное, алкоголь сказал свое, так что я не стал подбирать выражение, чтобы избежать конфликта, на который граф сознательно шел. «Мне тоже это не нравится», — ответил я. «И некоторая шваль меня уже начинает доставать, а это может совсем плохо закончиться». Граф немного постоял, видно переваривая, что я ему сказал, а после взревел, как раненый зверь. Отбросил в сторону стол за которым я сидел, и попер на меня, сжав кулаки. От его молодецкого замаха я увернулся. Достаточно было просто пригнуться, после чего я двинул ему кулаком в челюсть. Попал удачно, оппонент сразу же поплыл. А после второго пропущенного удара вовсе упал на пол в бессознательном состоянии. Нокаут. В зале на миг повисла тишина. Больно все быстро произошло. После чего гвардейцы повскакивали со своих мест и рванули мстить обидчикам, которые посмели побить гвардейца. Причем обидчиками они посчитали моих дружинников. Впрочем, мои ухари рассиживаться не стали. И уже через несколько секунд больше полусотни людей сцепились в драке. Даже Ленси отметилась на этом поприще. Видно, сказывалось прошлое, когда она была наемницей. Рванула на одного из гвардейцев, как фурия, сжав кулачки. На этом ее достижения закончились. Ее тут же отправили в нокаут, следом за графом. Видимо, алкоголь из благородных аристократов делает неблагородных свиней. Так что им было плевать, женщина перед ними или мужчина. Полезла в драку, огребай по полной. К сожалению, помочь женщине я не смог. На меня носил здоровый гвардеец, который был раза в два тяжелее, да еще пока я хлопал глазами, он хорошо заехал мне по лицу. Благо, что удар прошел вскользь, но чтобы повалить меня на пол, времени ему хватило. После этого он сел сверху, пытаясь вколотить мою голову в пол. Я уже начал подумывать о применении заклинания, как помог Лерон. Он со всей дури ударил оседлавшего меня гвардейца ногой по лицу, а когда тот упал, еще и стул опустил ему на голову, который так удачно попался под руку. После этого он стал пинать ногами, вкладывая в это дело всю силу, так что после нескольких ударов гвардеец замер без движения, а Лерон переключился на другого. Я встал на ноги и огляделся. Было на что посмотреть. Гвардейцы являлись хорошими рубаками. Но в кулачном бою сильно уступали моим дружинникам, хотя некоторые проявляли мастерство в этом деле. Уже половина супостатов лежала на полу, а остальных теснили мои бойцы. Я же поспешил к Ленси, которая так и лежала без движения. К счастью, ничего страшного с женщиной не случилось. Просто потеряла сознание. Так что я быстро привел ее в чувство. Все-таки легкие травмы для меня вылечить не составляло никаких проблем. Только сейчас в зал ворвались стражники, которые, похоже, были неподалеку. Естественно, наглеть они не стали, да и кулаками размахивать тоже. Все же тут дворяне тоже бились, так что начали растаскивать дрочунов, которые слишком увлеклись. Мои дружинники на самом деле взялись за дело основательно. Сильно их гвардейцы достали за время плавания своим высокомерием. Нет, они никого не трогали, просто смотрели на них, как на второсортных людей чем жутко бесили. Сейчас же получали именно за это. К моему удивлению, никто из дерущихся, несмотря на то, что все были пьяны, не схватились за меч. Даже ножи не доставали, хотя подручные средства использовали. Ударить супостата кувшином или стулом удалось многим, но трупов не было. Тут и граф наконец-то поднялся. К нему сразу же направился старший стражи. Видно, ему уже доложили о том, кто стал зачинщиком драки. Пришлось драчину оплачивать ущерб, после чего нас попросили разойтись и не пугать других отдыхающих. Зал был большой, так что местным пришлось сбиться в кучу, откуда они с любопытством наблюдали за такой потехой. Пришлось возвращаться в комнату. В противном случае нас всех могли арестовать за драку и не посмотрят на то, что дворяне, а штраф платить не хотелось. Разумеется, моим дружинникам тоже досталось основательно, так что пришлось мне с лекаркой перед сном всех лечить. Впрочем, тяжелых травм не было, так что справились быстро. Осталось только одежду привести в порядок. Но с этим делом слуги должны за ночь справиться. Не хотелось бы завтра вернуться с побитыми рожами. Рагон не оценит наших подвигов. Если честно, после драки я чувствовал себя гораздо лучше, даже напряжение как-то пропало. Думаю, и остальные были довольны. Вон как светятся от радости. Особенно те, кто рожи вражеские бил, а не только по физиономии получал.